много препятствий, то осыпи на подъеме, так что приходилось обходить холм, то завал из упавших деревьев, которые тоже приходилось обходить, но все-таки они держались к востоку. Солнце близилось к закату, а они все еще не нашли никакой тропы. В этом районе не было и признаков человеческих следов, не было ни сгоревших ферм, ни вырубок, которые когда-то могли быть полями. Древние деревья, посидевшие от старости, стояли непотревоженными. Время от времени они видели волков, но всегда издали. «Пропали?» — думал Дудган, но вслух этого не высказывал. «Что бы ни говорил Эндрю, но тропы так и не было. Может, они так и будут углубляться в чащу, а тропы так и не найдут. А вдруг чары все еще действуют, только на другой лад?» Солнце уже почти зашло, когда они спустились в узкую долину. Тенистое и спокойное место, навевающее меланхолические чувства. Здесь человек обязательно пойдет тихо и не повысит голоса. Солнечный свет еще захлестывал вершины холмов и золотил осеннюю листву, но к долине уже приближалась ночь. Дункан прибавил шагу и поравнялся с Конрадом. — В этом месте пахнет злом, — сказал Конрад. — Возможно. Но оно подходит для лагеря. Укрыто от ветра и, наверное, есть вода. Это лучше, чем быть на продуваемых ветром холмах. — Мне кажется, я вижу что-то впереди. Белое. — Может, церковь? — Странное место для церкви. — Я не вполне уверен. В темноте не разглядеть. По-моему, я тоже вижу. Прямо перед нами что-то белеет. Подойдя ближе, они увидели здание, похожее на крошечную церковь. Высокий тонкий шпиль поднимался к небу. Дверь была открыта, а перед ней открытое пространство. Ни кустов, ни деревьев. Они пересекли его с великим удивлением, потому что здесь не должно быть церквей, даже такой маленькой, ведь вокруг не было никакого жилья. Кто же ходил в эту церковь? Однако здание стояло. Часовня, — подумал Дункан, — одна из тех тайных часовен, которые по каким-то причинам стоят в местах, далеких от какой-либо дороги. Дункан и Конрад почти подошли к часовне, когда к ним подбежал Эндрю и сказал, — Это часовня Иисуса на холмах. Я слышал о ней но никогда не видел и не думал, что когда-нибудь найду ее, тем более, что те, кто о ней рассказывали, сами не очень-то верили в ее существование. Однако она здесь, — заметил Конрад. Эндрю был заметно потрясен, рука, державшая посох, дрожала. — Священное место, — проговорил Дункан, — может, место паломничества? «Но оно здесь не так давно», — уточнил Эндрю. «Не более чем несколько сотен лет. Часовня-то на очень несвятой земле. В древние времена здесь была языческая гробница». Очень много святых памятников было воздвигнуто на месте языческих. Наверное, предполагалось, что язычники скорее примут христианство, если церковь будет построена... На знакомых им местах. «Да, я знаю. Когда я читал святых отцов, То встречал упоминание О таких мыслях. Но это часовня была чем-то еще». «Языческой гробницей, — говорил ты, Местом друидов, скорее всего». «Нет, не друидов, — Возразил Эндрю. И не гробницей человека, А местом, где собиралось зло» и в определенные дни устраивались вакханалии. Но если так, зачем же здесь построили часовню? Мне кажется, церковь должна избегать таких мест. Тем более, в те времена. Эндрю развел руками. Не знаю, в старые дни были воинствующие священники, которые волей-неволей должны были хватать дьявола за рога, и встречаться с ним лицом к лицу. — И что тогда случалось? — Не знаю. Рассказывали многое, но, может быть, все неправда. — Но часовня есть, — возразил Конрад. — Значит, разрешено было ее поставить.